«У дяденьки побывали?» – начал батюшка, осторожно принимая чашку чая с подноса у попадьи. «Да, почти с неделю прожила. Теперь Порфирий Владимирович главный помещик по всей нашей округе сделались. Нет их сильнее. Только удачи им в жизни как будто не видятся. Сперва один сынок помер, потом и другой, а, наконец, и родительница».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 получаете вступила в разговор попадья. Батюшка окончательно обробел и даже заморгал в сторону попадьи. Он так и ждал, что Анненька обидится. Но Анненька не обиделась и без всякой ужимки ответила. «Теперь я получаю полтора-сто рублей в месяц, а сестра сто. До да бенефиса нам даются. В год-то тысяч шесть обе получим». «Что ж так, сестриц меньше дают. Достоинством, что ли, они хуже?» Продолжала любопытствовать матушка. «Нет, а жанр у сестры другой. У меня голос есть, я пою, это публике больше нравится. А у сестры голос послабее, она в водивилях играет». «Стало быть, и там тоже, кто попом, кто дьяконом, а кто и в дьячках служит. Впрочем, мы поровну делимся. У нас уж сначала так было условлено, чтоб деньги пополам делить». «По родственному. Чего же лучше, коли по родственному?»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 А делают вид, что целуют. А об том хочется или не хочется. Об этом и речи в этих случаях не может быть, потому что все делается по пьесе. Как в пьесе написано, так и поступает Хоть и по пьесе, а все-таки. Иной слюнявым рылом лезет на него и глядеть-то претит, а ты губы ему подставлять должна. Анненька невольно заолилась. В воображении ее вдруг промелькнуло слюнявое лицо храброго ротмистра Попкова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 по возможности, не иметь перед глазами. И потом, вздохнув, купил А главное, сударыня, сокровище свое надлежит соблюсти. Батюшка учительно взглянул на Анненьку, матушка уныло покачала головой, как бы говоря, где уж. И вот это-то сокровище мница в актерском звании соблюсти дело довольно сумнительное продолжал батюшка. Анненька не знала, что и сказать на эти слова. Мало-помалу ей начинало казаться, что разговор этих простодушных людей о сокровище совершенно одинакового достоинства с разговорами господ офицеров расквартированного в здешнем городе полка об ла Шозе. Вообще же она убедилась, что и здесь, как у дяденьки, видят в ней явление совсем особенное к которому, хотя и можно отнестись снисходительно, но в некотором отдалении, дабы не замараться. «А чего у вас, батюшка, церковь такая бедная?» – спросила она, чтобы переменить разговор. «Не с ей богатой быть, от того и бедна. Помещики все по службам разъехались, а мужичкам подняться не с чего». «Да их и всех с небольшим двести душ в приходе». «А вот и колокол у нас чересчур уж плохо», – вздохнула матушка. «И колокол, и прочее все. Колокол-то у нас, сударыня, всего пятнадцать пудов висит. Да и тот на грех раскололся. Не звонит, а шумит как-то даже предосудительно» покойница арина петровна пообещались было новый соорудить и ежели были бы они живы то и мы все конечно были бы теперь приколокали вы бы дяди сказали что бабушка обещала говорил сударыня и он над правду сказать довольно таки благосклонно до куку мою выслушал только ответа удовлетворительного не мог мне дать не слыхал вишь от маменьки ничего никогда вишь покойница об этом ему не говаривала А ежели бы деск слышал то беспременно бы волю ее исполнил когда чай не слыхать молвила попадья вся округа знает а он не слыхал вот мы и живем таким родом прежде хоть в надежде были а нынче и совсем без надежды остаемся иногда служить не начем ни просфор ни красного вина а об себе уж и не говори ему аненька хотела встать и проститься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 «У нас грибов, и не в лето очень довольна», – вторил ей батюшка. Наконец Анненька уехала. По приезде в Погорелку первым ее словом было «лошадей». «Пожалуйста, поскорее лошадей». Но Федулыч только плечами передернул в ответ на эту просьбу. «Чего лошадей? Мы еще и не кормили их», – брюзжал он. «Да чего же, наконец? Ах, боже мой, точно все сговорились». «Сговорились и есть».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 вот что барышня вы нас парфирию владимировичу что ли припоручите и не думала такс а мы был давича бунтовать собрались коли ежели думаем нас головлевскому барину под началу отдадут так все в отставку проситься будем что так неужто дядя так страшен не очень страшен а тиранит!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 «То есть, что же я должна с собой решить?» Слегка смешалась Анненька, Причувствуя, что ей и здесь придется выдержать Разглагольствие о сокровище. «Так неужто же вы из актерок не выйдете?» «Нет?» «То есть, я еще об этом не думала?» «Но что же дурного в том, что я, как могу, свой хлеб достаю?» «Что хорошего?» «По ярмаркам, с торбаном ездить, пьяницу тешать, вы барышни». Анненька ничего не ответила, только брови насупила. В голове ее мучительно стучал вопрос. «Господи, да когда же я отсюда уеду?» «Разумеется, вам лучше знать, как над собой поступить. А только мы было думали, что вы к нам возворотитесь. Дома у нас теплый, просторный, хоть в горелке играй. Очень хорошо покойница бабенька его устроила. Скучно сделалось, санки запряжом а летом в лес по грибы ходить можно». «У нас здесь всякие грибы есть. И рыжички и волнушечки, и груздочки, и подосиннички. Страсть сколько!» – соблазнительно прошамкала Фимюшка. Анненька облаготилась обеими руками на стол и старалась не слушать. «Сказывала тут девка одна», – бесчеловечно настаивал Федулыч. «В Петербурге она, в услужении жила. Так говорила, будто все актерки...» Билетные Каждый месяц должны в части билет представлять Анненьку словно обожгло Целый день она все эти слова слышит Федулыч с криком вырвалась у нее Что я вам сделала? Неужели вам доставляет удовольствие оскорблять меня? С нее было довольно Она чувствовала, что ее душит Что еще одно слово И она не выдержит